Глава 35. «Кажется, вон они, внизу», — сказала я Доун, указывая на мужчин в костюмах, которые сидели в первом ряду на противоположной стороне. «Вид у них очень важный», — откликнулась подруга и ненадолго опустила наш самодельный плакат, чтобы снять с себя толстовку на молнии. Под нею Доун была, как и у всех нас, футболка с цифрами 9 и именем Блейка. А на случай, если это недостаточно прозрачный намёк на то, ради чего мы здесь, тёмно-синие, покрытые блёстками буквы на плакате, гласили «Нашего мальчика не остановить. Номер девять». Пришла вся компания Доун, за исключением Исаака и Сойер. Подруга рассказала мне, что мама Исаака попала в страшную аварию, и они оба сейчас поддерживают его семью. Сегодня утром я спросила у Исаака в сообщении, могу ли что-то для него сделать. Как-то он говорил мне, что семья была для него всем, и я очень надеялась, что его мама скоро поправится. «Я рад, что ты меня сюда позвала», — произнёс Скотт справа от меня. В уголках его рта появился намёк на улыбку. «Это именно то, что мне сейчас нужно». Скотт сейчас тоже переживал трудный период. Его недавно бросил парень, и пусть он не делился со мной подробностями, было ясно видно, что у него разбито сердце. «Всё будет хорошо, Скотт!» — откликнулась я и приобняла его за плечи, чтобы притянуть к себе. Его ответ потонул в овациях, которые разразились, когда по очереди вызвали игроков, и они выбежали на поле. И хотя некоторые из них вскидывали руки вверх, я всё равно замечала, как они нервничали, особенно Блейк. Если обычно он всегда улыбался и наслаждался вниманием, которое доставалось ему в этот момент, то сейчас его лицо превратилось в окаменевшую маску. Я выкрикнул его имя, и мы вместе с Доун подняли повыше наш плакат после того, как Спенсер громко свистнул через два пальца. Блейк поднял голову и обвёл ищущим взглядом трибуны. Нас он обнаружил всего через пару секунд, а когда увидел плакат, на лице у него появилась ухмылка, и он вытянул вверх два больших пальца. Затем начали выступать черлидеры. Тренер Карлсон стоял у кромки поля и выглядела такой же напряжённой, как и баскетболисты. Уже спустя несколько мгновений публику захватила музыка и ритмичные танцевальные шаги группы поддержки. Мне показалось, что часть трибуны и пол у меня под ногами задрожали. Я следила за Бэкой, выполняющей движения и прыжки аккуратно и синхронно с остальными. Потом перевела взгляд на парня, который всегда чуть-чуть спешил, и поняла, что его чувство времени ещё не стало идеальным, но уже улучшилось. Я видела явный прогресс, и после очередной пирамиды Громко закричала и зааплодировала. Я не сопротивлялась покалыванию, которое постепенно распространялось внутри меня. Моя душа буквально расцветала при виде хореографии. Я подпрыгивала вместе со всеми, хлопала в ладоши и чувствовала в груди пульсацию возбуждённого сердца. Я прекрасно помнила, каково быть частью команды. И, наблюдая за парнями и девчонками, которые выкладывались даже больше, чем на сто процентов, Ощущала в душе желание вновь стать такой частью. В ту же секунду я осознала, что хочу воспользоваться выпавшим мне шансом. Нет, я обязана им воспользоваться. Я поняла это с такой ясностью, что все предыдущие сомнения показались полной ерундой. И когда раздались бурные аплодисменты, я повернулась налево к Доун и наклонилась к ней. «Я это сделаю!» — прокричала я. «Подам заявку на вакансию!» Она ослепительно мне улыбнулась. «Они точно тебя возьмут. Им очень повезёт заполучить такого человека, как ты!» Я положила руку ей на спину и быстро обняла. «Спасибо». Вскоре после этого раздался свисток. Команда противников оказалась чертовски хороша, и с первых же секунд игры начала прессинговать орлов. Команда Блейка изо всех сил старалась сохранить давление, но уже через пару мгновений им забросили два мяча. «Давай же, Блейк!» — пробормотала я. Как только просвистел свисток, его волнение словно испарилось. Он играл сосредоточенно и заботился о том, чтобы мяч каждый раз возвращался к игрокам «Орлов» и добирался до половины поля соперников. Он держался рядом с трёхочковой линией и провёл несколько манёвров, казалось, точно зная, как работает его команда. Ещё на тренировках я постоянно замечала, что ребята понимали друг друга без слов, и сейчас происходило то же самое. Со временем «Орлы» сократили начальное отставание. Блейк передал пару решающих пасов, не оставляя защитникам ни единого шанса отнять у него мяч. Задача одного из противников заключалась в том, чтобы мешать Блейку как ведущему игроку, и он делал всё, чтобы сорвать его передачи. Я бросила взгляд на мужчин в костюмах и увидела, как один из них указал пальцем в сторону Блейка, Отиса и Эзры. Его сосед кивнул и что-то записал в своём клипборде. Я вновь посмотрела на Блейка, который как раз подпрыгнул, чтобы заблокировать бросок. А дальше всё случилось как будто в замедленной съёмке. Игрок другой команды столкнулся с Блейком в воздухе. Тот потерял равновесие, развернулся и приземлился под абсолютно неестественным углом. Нога под ним подломилась, и он упал на пол. Все зрители на трибунах вскочили, когда прозвучал свисток. Я вытянула шею, но люди передо мной оказались слишком высокими, чтобы можно было хоть что-то рассмотреть. Я выглядывала между их плеч, но различила только ноги Блейка. Он не шевелился. Я подпрыгнула, чтобы видеть больше. Мужчина, стоявший передо мной, нагнулся в сторону и громко сказал своему другу. «Для него всё кончено». Сквозь щель, которая появилась благодаря тому, что он сдвинулся, я заметила Блейка. Он лежал на боку, закрыв глаза рукой, с перекошенным от боли ртом. Меня накрыла ледяная паника. «Вставай!» — мысленно взмолилась я. К сожалению, он меня не услышал. Арбитр присел на корточки возле Блейка и заговорил с ним. Тот сумел лишь мотнуть головой. Не успела я сообразить, что происходит, как на поле вышли санитары, которые бережно погрузили Блейка на носилки и унесли с игрового поля. Чуть позже снова раздался свисток, и игра продолжилась, как ни в чём не бывало. Вообще-то я не планировала слишком скоро возвращаться в больницу, своего собственного непродолжительного пребывания здесь мне хватило с лихвой. Однако сейчас, уже второй раз за несколько дней, стояла перед входом в Уцхиллского госпиталя, чтобы навестить Блейка. В первый раз мы приходили сюда с Доун на следующий день после падения, Но тогда его мама нас перехватила и постаралась как можно мягче объяснить, что Блейк никого не хочет видеть. Она рассказала нам, что врач Орлов уже посмотрел снимки МРТ, и, скорее всего, Блейка будут оперировать. Потом я неоднократно писала ему, но он не ответил. За последние дни тревога за него всё больше усиливалась, а сегодня я, наконец, не выдержала и решила снова испытать удачу. Захватив с собой в термостакане карамельный макеатта, Я очень понадеялась, что может это немножко подбодрит Блейка. Когда я подошла к нужной палате, оттуда как раз выходила медсестра. Она вопросительно приподняла брови. «Вы к мистеру Эндрюсу?» Я кивнула. «Его сейчас навещает друг, но уверена, он будет рад вас видеть. Даже если пока не сможет этого показать». Она вежливо мне кивнула и быстрым шагом удалилась по коридору. Глубоко вздохнув, я приклеила к губам максимально непринуждённую улыбку, прежде чем постучаться и войти. «Я тебе кое-что принесла», — поприветствовала его я и закрыла за собой дверь. Я собиралась добавить что-то ещё, но слова застряли в горле, когда я развернулась и поняла, кто был тем другом, которого упомянула медсестра. Около кровати стоял Нолан. При виде меня у него слегка приоткрылся рот, Его взгляд скользнул по всему моему телу, и я сделала то же самое, буквально впитывая в себя его образ. На нем была белая футболка с надписью Blackpink в черной рамке, черные джинсы и кеды. Blackpink южнокорейский girl's band. Он ни капли не изменился, но я все равно могла бы разглядывать его часами. В этот момент Блейк шумно выдохнул. Я оторвала взгляд от Нолана, и повернулась к другу, лежащему на кровати и буравящему взглядом белое одеяло, которым был накрыт. Волосы взъерошены, под глазами пролегли чёрные круги, а щёки и подбородок покрылись тёмной щетиной. Рядом с кроватью висел мешок, где скапливалась кровавая жидкость, видимо, из его колена. На ватных ногах я приблизилась к его койке и протянула стаканчик. «Я принесла тебе карамельный макиатто. Блейк поднял голову, и у меня перехватило дыхание. Обычно в его глазах всегда горел живой огонёк, искрилось озорство, то, что заставляло людей улыбаться. Теперь же от этого не осталось ни следа. Взгляд казался холодным и мёртвым, словно из него высосали всю жизненную энергию. «Спасибо», — буркнул он. Потом взял термокружку и отщелкнул маленький клапан сверху. Быстро понюхал напиток, после чего опять опустил стакан. «Здешний кофе просто отвратителен». «Это больничный феномен», — вставил Нолан. «Мне интересно, они специально так делают, чтобы посетители сбегали как можно скорее?» «Правдоподобная теория», — пробормотала я. Блейк никак не отреагировал. Он уставился на стаканчик, но, похоже, не мог заставить себя сделать глоток. Вздохнув, я потыкала его пальцем в плечо. Блейк поднял на меня глаза, и я указала подбородком на его постель, вопросительно изогнув одну бровь. Тогда друг изобразил рукой жест, который я истолковала как разрешение присесть. Кровать скрипнула, когда я опустилась на краешек. «Ты не отвечал на сообщение», — осторожно начала я. Он молчал. «Я переживала за тебя. Хотела рассказать, что меня пригласили на собеседование», — продолжила я. Он не двигался. «Встреча будет сегодня, и я подумала, что перед этим загляну к тебе. Всё-таки это ты уговорил меня сделать этот шаг». Я ощущала на себе взгляд Нолана, но полностью сконцентрировалась на Блейке, который продолжал молчать. Через какое-то время Нолан кашлянул. «Я недавно встретил твою маму», — произнёс он. «Она сказала, что операция прошла успешно». «Это же здорово», — восторженно воскликнула я. «Уверена, всё снова будет ха...» Блейк так презрительно хмыкнул, что я вздрогнула. Он, прищурившись, посмотрел на меня. «Если ты пришла сюда, чтобы втирать мне ту же чушь, что и другие двадцать человек, то можешь сразу уходить, Эверли». Меня задели его колкие слова, и я поджала губы. «Не надо вымещать злость на Эверли, Блейк. Мы здесь, чтобы тебя поддержать», — мягко вклинился Нолан. Своей фразой он перетянул на себя гнев Блейка. «А тебе не надо быть таким лицемером, чувак. Разбирайтесь лучше с собственным дерьмом». Нолан резко замолчал. Он склонил голову на бок и взглянул сначала на Блейка, а потом на меня. В его глазах отразился момент, когда он сообразил, на что намекал Блейк. «Блейк», — начал Нолан, но тот лишь покачал головой. «Думаю, будет лучше, если вы уйдёте». «Я сейчас не в настроении для гостей». Сделав глубокий вдох, я коснулась ладонью его руки. Он снова посмотрел на меня с тем же холодным, безжизненным выражением в глазах. «Пожалуйста, дай мне знать, если тебе что-нибудь понадобится». Его рот превратился в тонкую бледную линию. Блейк уставился на стакан, который я ему принесла, и начал возиться с крышкой. Я на мгновение сжала его руку, прежде чем встать. Нолан обошёл кровать и направился к двери. Я последовала за ним, но потом ещё раз оглянулась на Блейка. У него на щеках ходили желваки и, по-моему, дрожали руки. Мне было невероятно жаль его, особенно потому, что я прекрасно помнила, как он сейчас себя чувствовал, как будто его мир рухнул. Хотела бы я сделать для него больше. — Если что, пиши или звони, — сказал Нолан. Когда Блейк не ответил, Нолан открыл дверь. Он пропустил меня вперёд и вслед за мной вышел в коридор. Только после того, как дверь за нами захлопнулась, у меня вырвался глубокий вздох. «Эй!» — негромко позвал Нолан, и я подняла на него взгляд. «Мне бы хотелось как-то ему помочь», — произнесла я, беспомощно пожав плечами. «Ужасно видеть, как ему плохо. Думаю, ему просто нужно немного времени. Ты считаешь?» Он утвердительно пробормотал. И пусть сейчас он не может этого показать, я уверен, он рад, что мы пришли. «Не знаю», — скептично откликнулась я. Мне показалось, что он больше разозлился. Я выбрала самые неподходящие слова. Нолан покачал головой. «А мне так не кажется». Тогда, после того, как... Он замолчал на середине предложения. «После чего?» — аккуратно спросила я. На какой-то миг у меня создалось впечатление, что он увернётся от моего вопроса. Он ненадолго прикрыл глаза и глубоко вздохнул. «После того, что случилось с... Кэтрин...» — продолжил он, и у меня заболел живот при виде того, сколько усилий ему потребовалось, чтобы просто выговорить её имя. Тогда я тоже прогонял всех, кто навещал меня у родителей. И тем не менее это много для меня значило». Не знаю, можно ли это сравнивать с ситуацией Блейка, но... Закончил он, пожав плечами и опустил взгляд на свою куртку. Потом расправил рукава и надел её, не глядя на меня. Мы медленно двинулись к лифтам. Надевая собственное пальто, я задумалась, какое значение имело то, что он сейчас мне об этом рассказал. В скайпе он говорил, как сильно ему хотелось снова начать нормально со мной общаться. Возможно... Это попытка сделать первый шаг в этом направлении. Хотя ему наверняка было невероятно тяжело разговаривать о той части своего прошлого. У меня в груди растеклось непривычное тепло. Мы друг за другом вошли в лифт. Я нажала кнопку первого этажа, и двери закрылись, как в замедленной съёмке. Я неуверенно переминалась с ноги на ногу, так как молчание между нами затянулось. «Сколько времени прошло, пока ты снова...» Я размышляла, как бы лучше выразиться. «Пока я снова не пришёл в себя», — помог мне Нолан. Подняв на него глаза, я кивнула. Его взгляд потемнел и стал почти отсутствующим, как будто он вот-вот мысленно возвратится в прошлое. Мой живот опять словно набили камнями, тянущими меня вниз. Ощущение, которое лишь усиливалось из-за спуска лифта. Точно не помню. Когда в мыслях мелькает то время... Всё будто расплывается. Примерно полгода. Помню, что мама разрыдалась после того, как я первый раз снова сел к ним с папой за стол завтракать. Я почувствовала, как у меня пересохло в горле. Двери лифта раздвинулись, и мне стоило огромных усилий переставлять ноги. Хотелось обнять Нолана и утешить его, потому что он пережил нечто настолько ужасное, пусть и много лет назад. Но я справился. А если справился я... «То и у Блейка тоже получится», — убеждённо сказал он и спрятал руки в карманы куртки. Я рассеянно кивнула, пока мысли крутились вокруг того факта, что он только что поделился со мной чем-то очень важным. Среди бела дня, не пытаясь сбежать в следующую же секунду, я не знала, как на это, на него, реагировать. При виде его уязвимости что-то внутри меня дрогнуло. Моя рука чуть сама по себе не поймала его ладонь, Однако я со всей силой подавляла этот импульс, напоминая себе, каково мне было, когда Нолан ушёл и бросил меня. Я тяжело сглотнула, устремив взгляд в блестящий больничный пол. В скайпе мы сказали друг другу, что хотим опять начать разговаривать, совсем как раньше. И то, что сейчас он доверился мне, показывало, что он настроен серьёзно. Быть может, у нас правда получится. Разговаривать, по крайней мере. И в данный момент мне хотелось дать ему понять, что я чувствовала то же самое. Сделав глубокий вдох, я откашлялась. «Мой отец арестован и предстанет перед судом», — выпалила я. Но он застыл так резко, что стал похож на статую. Мама заявила о нём в полицию, — продолжила я, прежде чем он успел ответить. «Ох, Эверли», — пробормотал он, — «а как ты к этому относишься?» Я с трудом сглотнула. «Пока ещё до сих пор не могу поверить, что мама действительно это сделала. Я жутко рад, что она совершила этот шаг, и тебе больше не грозит опасность». Я кивнула. «И я. Пусть мне и кажется, что это не по-настоящему». Нолан проворчал. «Тебя можно понять». Повисла непродолжительная пауза, во время которой никто из нас не произносил ни слова. Во всём виде Нолана сквозило облегчение. Он произнёс эти слова от чистого сердца, и меня это тронуло. «Тебе в какую сторону?» — внезапно спросил он. Подняв голову, я обнаружила, что мы добрались до выхода. Во рту у меня совсем пересохло, когда двери открылись, и мы вышли на холод. Я покосилась на Нолана. Одна прядь трусых волос упала ему на лоб, и у меня зачесались руки заправить её обратно. Сунув их в карманы пальто, я глубоко вздохнула. «Мне нужно в университет. У меня...» «У меня там собеседование», — выговорила я наконец и ощутила, как к щекам приливает жар. У Нолана слегка расширились глаза. «Ты собираешься работать в университете?» Я кивнула. Когда я наблюдала за тренировками Блейка, ко мне подошла тренер Карлсон и сообщила, что она ищет ассистента. «Так что я подала заявку, и меня пригласили», — объяснила я. Теперь, когда я рассказала об этом Нолану, всё стало восприниматься гораздо реальнее, и, как будто кто-то нажал на кнопку, включилась нервозность. Он помотал головой, и на лице у него медленно начала появляться улыбка. «До сих пор помню, как у тебя сияли глаза, когда танцевали Черлидеры. Только представь себе, всё это время призвание просто дожидалось тебя. Моё сердце совершило небольшое сальто при мысли о нашем разговоре у него дома». Я ответила на его улыбку, а он удерживал мой взгляд. Я почувствовала, как ускоряется пульс, и в тот же миг осознала, как сильно мне его не хватало. Наших разговоров как ночью, так и днём, того, как по-разному он умел улыбаться, его прикосновений, просто всего. Я скучала по нему. И сейчас он смотрел на меня так, словно с ним творилось то же самое. Его взгляд скользил по моему лицу, спускался к губам, и снова поднимался, пока в глазах не засветилась мука. Он уставился в пол и прочистил горло. А когда вновь поднял взгляд, он оказался таким же мягким, как обычно. «Может, тебя подвести?» — глухим голосом спросил он. Прислушавшись к себе, я стала искать наилучшее решение. Я боялась, что он снова меня ранит, но вместе с тем мне нестерпимо хотелось, чтобы Нолан вернулся в мою жизнь — каким угодно образом. А наш разговор ещё раз это продемонстрировал. Поэтому я медленно кивнула. Мы направились к парковке, и чуть погодя я увидела машину Нолана. Он открыл передо мной пассажирскую дверь, я поблагодарила. А после того, как Нолан сел сам и завёл машину, сделала пару глубоких вдохов и выдохов. «Тренер Карлсон — приятная женщина», — вдруг произнёс он но она придаёт особое значение нескольким вещам. Я скосила на него глаза, пока Нолан сворачивал с парковки на дорогу. «Она не менее пунктуальный человек, чем я», — продолжал он. «Она достаточно строга, когда кто-то нарушает правила. Если она спросит тебя, что ты будешь делать в сложной ситуации, например, если какой-то член команды ведёт себя неподобающе, лучше дай чёткий ответ, как бы гипотетически не звучал вопрос» вновь я подумала о многочисленных статьях, которые прочла, пока готовилась к собеседованию. А готовилась я серьёзно. Наверное, даже больше, чем к любому экзамену, который за всё это время сдавала в университете. Тем не менее, я была благодарна за каждый полученный совет. Я распечатала несколько статей, которые показались мне убедительными, разработала и расписала свою личную тренерскую философию, «Также я составила макет расписания тренировок для основного сезона и межсезонья. Как думаешь, это не перебор?» Нолан с улыбкой покачал головой. «По-моему, это прекрасный способ показать, что ты серьёзно подготовилась не только к собеседованию, но и к последующей работе, и знаешь, чего ожидать». «Окей, спасибо», — пробормотала я. Оставшееся время короткой поездки мы молчали, Я крепко сжимала сумку и смотрела в окно. Верхушки деревьев были присыпаны снегом. Мимо нас проплывала размытая смесь коричневого, белого и редкого зелёного цветов. Около кампуса у меня дико забилось сердце. Нолан заехал на стоянку и выключил мотор. Хотя снаружи царил ледяной холод, я вспотела, а ладони стали липкими. Я бросила взгляд на часы. До собеседования оставалось 15 минут. «Видимо, это будут самые долгие 15 минут в моей жизни». Я вышла, а Нолан вытащил свою сумку из багажника. Закинув её на плечо, он шагнул ко мне. «Готово?» — спросил он и указал подбородком по направлению к главному входу. Я ещё раз вдохнула и выдохнула, чтобы успокоить пульс, затем кивнула. Мы начали вместе пробираться по снегу, и уже скоро я перестала чувствовать ноги. Дойдя до лестницы, я немного поскользнулась, и тут же рядом возникла рука Нолана, чтобы меня поддержать. Его рука у меня на спине ощущалась так привычно, я подняла на него глаза и тяжело сглотнула. У него также покраснели щёки, как кажется у меня самой. Быстро ухватившись за перила, я продолжила подниматься наверх, а Нолан шёл на небольшом расстоянии от меня. Сначала я почему-то решила, что Нолану всего лишь нужно в ту же сторону, что и мне, Однако, когда мы оба остановились перед кабинетом заведующего кафедры физической культуры, стало ясно, что он просто провожал меня сюда. Я хотела поблагодарить, но слишком волновалась. Единственное, на что я была способна, это пялиться на высокую дверь, как будто это ворота ада. «Ты справишься», — сказал возле меня Нолан. Я повернулась и с сомнением взглянула на него. взирая на то, что между нами столько всего произошло, Мне всё равно казалось, что он понимал меня лучше, чем любой другой человек на свете. И, как ни странно, в эту секунду это дарило мне невыразимое утешение. У меня появилось чувство, что я не одна, потому что Нолан был рядом и смотрел на меня с этой задумчивой и одновременно понимающей улыбкой. «Я правда хочу получить эту должность», — хрипло выдавила из себя я. У Нолана дрогнул кадык, когда он сглотнул — Он взглянул на дверь у меня за плечом, а потом снова на мое лицо. Поколебавшись, протянул руку и заправил прядь волос мне за ухо. Я почувствовала, как щеке, шее и уху становится еще теплее. В животе словно что-то рухнуло вниз. Я огляделась по сторонам в коридоре на случай, если кто-то за нами наблюдал. Нолан еще никогда не дотрагивался до меня в университете, тем более так интимно. Я не знала, что думать по этому поводу. Я подняла на него вопросительный взгляд. «Ты справишься», — повторил он. «И надеюсь...» «Я надеюсь, что мы тоже справимся». Только я собиралась спросить, что он имел в виду, как дверь кабинета распахнулась, и на пороге показалась тренер Карлсон. Я тут же сделала шаг назад, молясь, чтобы она ничего не подумала при виде нас с Ноланом. Но даже если она что-то и подумала то виду не подала. Она улыбнулась мне, после чего повернулась к Нолану и приветливо кивнула. «Нам пора, Эверли», — сказала она, отступая в сторону, чтобы я могла войти. Я бросила ещё один взгляд на Нолана и уже собиралась поблагодарить за то, что он меня проводил, однако он опередил. «Удачи», — севшим голосом произнёс он. «Спасибо», — также тихо откликнулась я. Эта встреча совершенно выбила меня из колеи, но в то же время казалось необъяснимо правильной, прямо как раньше. Так всегда было, когда я разговаривала с Ноланом. Когда мы касались друг друга, когда доверяли друг другу свои секреты и влюблялись друг в друга. Всё внутри меня перевернулось с ног на голову, я волновалась, нервничала, и, видимо, это оказалось чересчур. Меня пугало то, что он до сих пор пробуждал во мне, хотя моё тело продолжала реагировать на него точно так же, как при нашей первой встрече. Находиться рядом с ним было больно, пьяняще, запретно, слишком прекрасно. Я не знала, как к этому относиться и пыталась вернуть контроль над своими противоречивыми эмоциями. А пока отвернулась от него и вместе с тренером Карлсон шагнула в кабинет заведующего кафедрой.